Память русского феминизма. Павел Басинский. Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой. Невымышленные романы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 В августе 2004 года я бродил по центру столицы и зашёл в книжный магазин Москва на Тверской. На стенде, где выложены мемуары и биографии, я увидел книгу Елизавета Дьяконова Дневник русской женщины Москва Захаров 2004 год. Меня привлекла фотография на обложке. В этой девушке было что-то от мадонны, и кающаяся грешница рассыпанные по плечам длинные волосы вызывали в памяти стихи о византийской монахине Кассии облуднице, которая исполняется в православных церквях в великий пост. Отпусти мои грехи, как я распустила свои волосы. Но замечательный всего был взгляд этой девушки. Когда мы говорим декаданс то обычно понимаем под этим нечто изящное, утончённое. А декаданс это упадок, болезнь. У Елизаветы Дьяконовой был больной взгляд, очень тяжёлый и непреклонный. Было понятно, что эта девушка во всём пойдёт до конца. Глядя на это фото, я сказал себе: "Вот портрет русского декаденство. Книгу я прочитал быстро, как говорят, в таких случаях запоем есть великие женские дневники, например, дневник жены Льва Николаевича Толстого Софьи Андреевны. Есть женские дневники, без которых нельзя представить определённую эпоху. Дневник Елены Штенкин-Шneider этой удивительной горбуньи Умницы хозяйки литературного салона XIX века. Бывают женские дневники, как драгоценные камни. Они нуждаются в оправе, и она для них создаётся. Таков дневник художницы Марии Башкирцевой. Вокруг него сразу после его появления в печати стала возникать атмосфера. Марина Цветаева посвятила Башкирцевой свою первую книгу стихов. Иван Бунин, возможно, использовал её образ при написании рассказа Лёгкое дыхание. Этот дневник заворожил художественную богему рубежа веков, стал одним из главных событий серебряного века. Есть женские дневники после прочтения которых болеешь, а потом по-другому смотришь на жизнь. Блокадный дневник Ольги Берггольц. Обывают женские дневники жилы в эпохи людям, но точные в каких-то оценках, на которые не решился бы ни один мужчина. Дневник Зеноиды Гиппиус. В любом случае женские дневники это особого рода литература. Они сильно отличаются от дневников, написанных мужчинами. Женский дневник это всегда куда более индивидуальный случай, нежели мужской дневник. Возможно, это происходит потому, что женский дневник отличается двойной рефлексией. Автор дневника по определению мужчина, так же как сам дневник мужского рода. Другое дело записки. Они кокетливо прячут свой женский род во множественном числе. Дневник Серёзины Благородин. Записки болтливы и необязательны. Записки Личное дело, а с дневником возникают определённые отношения. Дневник это друг, спутник, на худой конец, приятель, но не подруга и не приятельница. Это он, с кем делишься самым сокровенным, самыми сильными, глубокими переживаниями. О том, почему женщине это делает труднее, можно долго говорить, но нельзя рассуждать об этом вообще. Вообще можно предъявлять общие требования объективности, достоверности и тому подобное, но поверьте, эти требования совершенно бессмысленны в отношении дневников, неважно женских или мужских. Дневник не про это. Да, конечно, дневник может служить свидетельством об эпохе и людях, но считать его настоящим документом эпохи может только наивный читатель. Скажу даже, что чем более достоверным и убедительным вам покажется такой документ, тем с большим подозрением нужно к нему относиться и наоборот. Самые правдивые дневники, те, что при первом чтении вызывают отторпь и сопротивление, нет, так не бывает, это не правда. Если вы сразу поверили тому, что написано в дневнике, Не сомневайтесь, вас обманули. Дневник Елизаветы Дьяконовой. Я перечитывал много раз, и в сокращённом Захаровском варианте, и в полном издании Сабле на 1912 года, которое сделал брат Елизаветы Александр Дьяконов, писатель и актёр с сценическим псевдонимом Ставрогин. Я не понимал, что со мной происходит, но в течение 12 лет я постоянно возвращался к этому дневнику. Это было какой-то манией, болезнью. Тогда я стал рассказывать историю жизни Дьяконовой знакомым и убедился, что в сухом пересказе содержимое дневника им представляется не слишком интересным в то время, как мне Оно казалось захватывающим, почти детективным. Елизавета Александровна Дьяконова родилась 15 августа 1874 года в Нерехте, Костромской губернии, в небогатой купеческой семье. Лиза была старшей. После появления пятого ребёнка семья лишилась отца. Вдова матчемества вынуждена была продать дело покойного мужа и переехать в Ярославль к своим родственникам. Лиза училась при Серодском доме в одной из лучших в Ярославле женских гимназий. Кроме того, её обучали гувернантки и домашние учителя, благодаря чему она прекрасно знала французский язык и познакомилась с литературой скажем так, не вполне отвечающей её возрасту и нравам провинциального купечества. Мечтая о продолжении образования, Елизавета вопреки воле матери поступила на высшие женские Бестужевские курсы в Санкт-Петербурге, закончила их и отправилась в Париж. 2 года она проучилась на юридическом факультете Сорбонны. В это время она безнадёжно влюбилась в своего психиатра, который лечил её от мучивших головных болей и быстрой утомляемости. Это было то ли результатом её чрезмерного умственного и нервного напряжения, то ли последствием греховной болезни, возможно, наследственного сифилиса, доставшегося ей от покойного отца. Однако, несмотря на постоянные недомогания, девушка строила большие планы на будущее. Она хотела стать писательницей и активисткой женского движения, которое уже зародилось в России по примеру Англии и Франции. Но судьба сыграла с ней злую шутку. Летом 1902 года в возрасте 27 лет Дияконова поехала на каникулы в Россию, собираясь в Милые Нерехи в тишине подготовиться к экзаменам за второй курс. По дороге она завернула в Тироль, где в это время отдыхали её родная тётка Евпроксия Алавянишникова, богатая вдова знаменитого Ярославского купца, её дочь и муж, дочери ещё неизвестный поэт Юргис Балтрушайтес. Здесь, в австрийском Тироле, в окрестностях неописуемой красоты озера Ахензее, случилось несчастье. Лиза одна пошла в горы в ненастную погоду и не вернулась. Её безуспешно искали целый месяц, уже понимая, что найдут мёртвое тело, но и его не могли найти, и терялись в догадках. Наконец, Тело девушки обнаружил случайный пастух на уступе водопада, причём рядом с гостиницей, из которой Дьяконова ушла в горы. И здесь внимание. Тело было совершенно голым, а одежда лежала не вдали, а аккуратно связанным узлом. Это последнее обстоятельство всех поразило даже больше, чем само исчезновение Елизаветы и её гибель. Чего не случается в горах с неопытными людьми. Возможно, это был несчастный случай. Может быть, она покончила с собой из-за неразделенной любви или своей болезни, но почему она была голой? предположить, что она решила искупаться нельзя. По достоверным данным, в горах в это время выпал снег, и температура была не выше плюс 1° И вот, передавая знакомым историю Дьяконовой, я обратил внимание на то, что рассказывать её необходимо с конца, и даже не с момента гибели девушки в горах, а со случайного нахождения её тела. Но Это, как вы понимаете, не отражено в дневнике, который был обретён после её смерти и впервые опубликован братом в 1904 году в журнале Всемирный вестник. Если между дневником и гибелью есть какая-то связь, в конце дневника дияконов обещает покончить с собой, то загадочное обстоятельство нахождения её тела уж никак не связано с дневником. Между тем именно они волнуют больше всего. Картина голой мёртвой девушки на краю горного водопада вызывает гораздо больше вопросов, нежели любые подробности её жизни, отражённые в дневнике. Почему она была голой? Этот вопрос задавали мне все. Никто не спрашивал, почему Дьяконова так рвалась на Бестужевские курсы, почему её мать была против этого, зачем поехала учиться в Париж, как её угораздило влюбиться в своего психиатра, зачем пошла в горы одна, не покончила ли с собой, почему она была голой. Дело в том, что всё происходившее с ней до этого момента не просто объяснимо, но и в известной степени типично. Ничего удивительного, что провинциальная русская девушка конца XIX столетия мечтала об образовании, и, разумеется, девушке было трудно. Её не понимали родственники, потому что она была девушкой и по их представлениям прежде всего невестой. Да, она смогла выломиться из своей среды, как говорили тогда. и даже поступила в парижский университет, ещё и на юриста, что было в то время большой смелостью и шагом даже для Франции. Влюбилась в лечащего психиатра, ну, это уж совсем неудивительно. Скорее было бы странно, если бы она в него не влюбилась. В 26 лет, не имея ни мужа, ни жениха, с проблемной психикой как ей было не влюбиться в того, кто внимательно выслушивал её жалобы и всё же как-то ей помогал. Пошла в горы одна в плохую погоду, хотя родня отговаривала. И тут всё понятно, скорее было бы странно, если бы её уговорили. Её родная мать не смогла уговорить не ехать в Петербург, а тут какие-то горы. И чтобы она их послушалась, Несчастный случай в горах частое явление. Был туман, заблудилась, упала со обрыва, пусть и невысокого, сломала ноги, болевой шок, разрыв сердца, смерть. Страдала от безответной любви, не выдержала и покончила с собой, прыгнула со обрыва. Почему она была голой? Сегодня мне становится даже смешно, что я столько лет не решался признаться самому себе в простой вещи. Именно вот этот последний поступок лизать яконовой и был главным в её жизни. Всё остальное было, разумеется, важным, серьёзным и очень значительным с точки зрения изучения данной эпохи и конкретно судьбы этой сложной девушки. Так и писала о дневнике Лизы русская критика, когда он вышел и вызвал целый шквал статей. Но ни один из этих критиков, даже умнейший Василий Васильевич Розанов, не решился задать один убийственный вопрос: что было бы, если бы Дьяконова не погибла в Тироле, благополучно доехала до России и пыталась сама опубликовать свой дневник? Что если бы дневник русской женщины, как она сама ещё робко и неокончательно называет парижскую часть своей рукописи, был принесён в редакцию Всемирного вестника не братом русской девушки, погибшей в горах Тироля и найденной совершенно голой на краю уступа водопада, а самой студенткой Сорбонны Елизаветой Дьяконовой? Да, возможно, его бы и опубликовали, но заметили бы. Но представим себе и другой вариант. Пусть бы она и погибла, и даже покончила с собой. Это было частое явление в те годы, когда девушки кончали с собой не только из-за несчастной личной жизни, но и как бы в знак протеста против своего бесправия в обществе. После бедной Лизы, Крымзины и Екатерины в грозе Островского женская эмансипация в России проделала большой путь, в том числе в суицидальном плане. От времени до времени в газетах появлялись статьи о купеческих дочках, насильно выданных замуж и наложивших на себя руки сразу же после венца. Что нового сказала бы Лиза своим самоубийством? Возможно, поэтому брат покойный поначалу склонявшийся к версии самоубийства сестры, в предисловиях к отдельным изданиям дневника методично доказывал, что это был не суицид, а именно несчастный случай. Да, если бы она покончила с собой, это была бы более чем странная история. Разделась, связала все вещи в узел и прыгнула ногами вниз, с небольшой высоты. Согласно полицейским протоколам и результатам вскрытия на теле не было обнаружено никаких механических повреждений, кроме переломов ног в области голеностопа. Если Лиза не умерла немедленно от болевого шока, она должна была мучиться долго и ужасно. К счастью, если можно так говорить о смерти, Анна Едва ли не умерла сразу, потому что в противном случае не человеческие вопли Лизы услышали бы из гостиницы. Брат Дьяконовой приложил немало стараний, чтобы посмертная слава сестры не была связана ни с самоубийством, ни с сумасшествием. Для полного издания её дневника он написал обширную статью "Смерть Е. А. Дьяконовой", где выдвинул свою версию события. Лиза, заблудившись в горах, решила вернуться обратно кратчайшим путём по руслу ручья, который, как она знала, приведёт к гостинице. Но ручей в конце склона обрывался уступами водопадов. Желая проделать этот крутой путь, девушка разделась до нижнего белья, чтобы не путаться в длинных полах женского платья, а всю одежду связала в узел и несла с собой. Версия Дьяконова на первый взгляд выглядит весьма убедительной. Наконец кому как не ему было знать характер своей родной сестры. Но Все его соображения вступают в противоречие с одним обстоятельством. В горах было очень холодно, чуть выше или ниже нуля градусов, и ещё выпал снег. Согласно полицейскому протоколу, в узле был найден башмак Лизы с правой ноги, ботинка из чёрной кожи. Вторая ботинка Лежала в метре от узла и, скорее всего, выпала из него. Итак, по версии брата, Лиза спокойно разделась и разулась и босой и раздетой, полуодетой отправилась в путь. Во-первых, она закоченела бы от холода, ещё не связав свой узел. Во-вторых, по пути изранила бы ноги в кровь. Но можно предположить, как это и делает брат, что Лиза просто решила перейти ручей в одном месте в надежде, что на другой стороне тропа не будет такой крутой. И там собиралась одеться, обуться и продолжить спуск. В таком случае можно подивиться её спокойствию и бережливости. Да, но почему её нашли совершенно голой? Так сказано в полицейском протоколе: совершенно голое тело. Но я не буду оспаривать версию брата. В конце концов, у него больше прав именно так они иначе трактовать поведение сестры в исключительной ситуации. Возможно, было так, как он пишет. Возможно, были правы те, кто первыми увидел тело и решили, что она на обратном пути хотела выкупаться в одном из водоёмов, но в воде умерла от разрывы сердца. Возможно, правы и те, кто после вскрытия тела и обнаружения переломов решили, что она прыгнула в ручей в возбуждённом состоянии духа, то есть в припадке сумасшествия. Это не имеет принципиального значения. Это вопросы, на которые мы никогда не найдём ответов. И это не та история распутать, которую можно в детективном ключе. Однажды я понял, почему так долго и маниакально перечитывал дневник Елизаветы Дьяконовой. Разгадка последнего и самого загадочного поступка её жизни спрятана в нём. И там же ответ На главный вопрос. По скроптум. Все цитируемые в книге документы подлинные и взяты мною из архива дияконовой Елизаветы Александровны, бережно собранного её братом. Всё, что я могу сделать для его памяти, это принести ему сердечную благодарность за этот бесценный архив. который больше полувека пролежал в рукописном отделе РГБ и, к сожалению, так и не нашёл настоящего исследователя.